Глава сороковая. Тимур входил в сарай-берке, в опустевший город. Купцы, еще недавно стаями налетавшие на этот город, который давал им возможность быстро разбогатеть, при первом появлении израненного татарского воина, который пал перед их глазами со словами «Мы разбиты», наскоро покидали обжитые места, разлетаясь в разные стороны. Они-то и донесли до запада, что на них движется... Сила страшнее татарской, имя Тимирлан, к которому добавили второй Чингисхан, пугала Европу, и она, как много-много лет тому назад, замерла в ожидании этого восточного страшилища. Как-то сами по себе устали утихать войны. Вчерашние враги искали возможность заключить союз, и все смотрели на Московию. Как она? Выдержит или нет? От Москвы ждали чего-то особенного, а вот помочь ей никому в голову не приходило. Василий много времени проводил в войсках, постоянно объезжая поле предстоящей битвы, выискивая места, казавшиеся ему слабыми. Он заставлял рыть рвы, делать чистокол или волчьи ямы, и все укреплялось и укреплялось, благо Бог дал ему время на это. Однажды, отправившись в обычную поездку, он решил поехать другой дорогой. Вскоре его привлек запах дыма. Он поехал на него. Там по его раскиду войск не было. за чертовщина», — подумал он. Когда выехали на поляну, то увидели, что она была заполнена незнакомыми людьми. Скорее всего, это были смерды, но уж никак не воины. Горело огромное количество костров. Он подъехал к одному из них и соскочил с коня. Кто будете? – спросил он, подойдя к лежавшим мужикам. Один из них чуть приподнявшись спросил: – А ты сам-то кто будешь? Я-то? Да великий московский князь. Люди мгновенно вскочили. Извиняй, великий князь, сразу не признали. Проговорил один из них здоровенный мужик с широченными плечами. Он был на голову выше других мужиков. Огромной пятерней он прошелся по своей густой каштановой гриве. в которой тонкими редкими струйками велись инивые волоски. Его голос был густобасист. «Зачем пожаловали?» — спросил князь, глядя на их косы, вилы, топоры. «Да те, князь, подсобить хотим. Ты ж за нас, грешных, биться пришел. Че нам по норам прятаться? Мы не такие. Мы, князь, за тебя жизнь отдадим, как ты за нашу. Так что принимай, а то сами пойдем». Князь рассмеялся. «Принимаю». «Тя-то как кличет?» — спросил он этого здоровяка. «Максимом», — ответил мужик. «Вот чё, Максим, я вас всех приму, а тебя делаю старшим». «Все слыхали?» «Да, в разнобой», — ответили они. «Так вот чё, Максим, тебе надо сделать. Есть здесь и тропы тайны. Вражин хитёр, хитер, могет их использовать. Вот ты на них и поставь своих людей». «А чё они понять? Поняли?» «Мы там еще ловушек наделом», — сказал он. «Вот хорошо. есть что понадобится, приходи до меня. Скажешь, что ты мой помощный». «Хорошо, князь. А когда-то вражина будет. И правда, что она страшнее татарской?» — спросил Максим. Князь немного искусственно рассмеялся. «Да какая разница, кого бить, когда они на нашу веру до землю покушаются? Татар-то мы считали страшными, обили их, да еще как». «Да, твой-то батя, великий донской князь, здорово их побил. Так чё, князь, мы и энть их побьём, пущай на Русь не лезуть». «Ты прав», — князь толкнул его в плечо. Мужик даже не шелохнулся. «Здоров ты, Максим», — рассмеялся князь. «Ребятишки-то есть полюбопытствовал Василий?» «Есть, семер со мной, а пятерых бабе оставил, малы еще. Береги их, да и ся тожеть. Ну, бывайте». «Ступай с Богом, князь!» — Загудела, собравшись с толпа. А в Вильно царило смятение. Туда неожиданно пожаловал Егайло. Витовт в кабинете раздумывал над только что полученным от письмом, где тот писал о страшной силе, которая может обрушиться на Русь. «Мы пойдем и вам не устоять», — писал Василий, — «так что, батя, помогай». Он вставал, ходил по кабинету, — Вновь садился за стол, смотрел на эту бумагу, а в голове творилось что-то непонятное. Разумность слов взятия он понимал, боялся и за Софьюшко. Но его останавливал король, как он посмотрит на это дело. Тут Витовт услышал за окном какой-то шум, грозный лай живых собак. Он подошел к окну и замер. Там, соскочив с коня, разминался король. На всякий случай Витовт спрятал письмо. На встречу королю он не пошел, а остался дожидаться его в кабинете. Убрав письмо, он взял лист и надписал «Великому патриарху». В комнату стремительно вошел Егайло. «Не ждал почти от двери», — крикнул он. Витовт, не торопясь, поднялся, подошел к королю, Ему надо было нагнуть голову, чтобы прикоснуться щекой к его щеке. — Что, пишешь? — Уж не Москве ли хочешь предложить помощь, подходя к столу и беря листок, спросил король? — Ей, — не без зла, — ответил Витовт. Но, прочитав эти слова, Егайло был доволен. — Хочешь просить, чтобы митрополита перевели в Киев? — догадался тот. — А тебе не все равно, — не успокаивается Витовт. Он был раздражен тем, что, отказывая в помощи, подвергал дочь опасности, а у ней родился сын, и дед так желал видеть внука. Но Егайло, привыкший и не к таким выпадам браться, как никак кейстутого кровь, не обращал внимания на его раздражение. Усевшись в кресло и забросив ногу на ногу, заговорил. «Как мне стало известно, один из твоих дружков, — он посмотрел на Витовта, -то, — тот спросил, — «А разве Тахтамыш не считается таковым?» Витов слегка покраснел, но промолчал. «Так вот», — продолжал король, — «от купцов я узнал, что он разбит Тимуром, и тот, может быть, в этот момент громит сарай Берке». У Витовта желваки заходили по щекам, но он молчал. «Но я приехал к тебе за тем, чтобы подготовиться заранее к приходу сюда победоносного Тимура». «Как ты думаешь, куда тот двинет после того, как окончательно расправится с ханом?» Витовт нахмурился и продолжал молчать, Ягайло резко поднялся. «Неужели ты не понимаешь, что он пойдет на... Москву?» «Почему?» — после долгого молчания проговорил Витовт. «А потому что Тимур не дурак. Прежде чем ему покорить Европу, надо уничтожить твою любимую Московию». Витовт понял правильность рассуждения братца. Тимур не оставит в тылу у себя такого опасного противника. Но спросил, почему, любимую? Да потому хотя бы, что ты туда отдал дочь. А какая здесь ей была пара быть княжной Сандомерской? Это вторая женщина после королевы. А какие у него богатства? Василий не беднее твоего поляка. Да и она выбрала его сама, и счастлива. Я этому, как отец, рад. Ты не только отец, ты еще великий князь Литвы и Руси. Или надоел тебе этим быть? Тогда ступай в Москву, глядишь, зетек даст тебе управление, коломну. Ха-ха-ха! У меня нет времени выслушивать твои бредни, Егайло. Говори, зачем пожаловал. Егайло не смутили такие слова Витовта, и он спокойно начал говорить. «Ты в хороших, только, пожалуйста, не отрицай этого отношениях с магистром. Настало время объединиться. Я поеду от тебя в Чехию и Венгрию. Кстати сказать, их посланцы уже были у меня. Европа встревожена. Надо нам объединить усилия и встретить Тимура достойно, как никто его не встречал. Я мыслю, что после Москвы он пойдет на Киев. Вот там мы его и встретим с двух сторон». Вы ударите с севера, а мы с юго запада и все. Ему будет крышка. В разумности его слов Витовт не сомневался. Единственное, в чем были сомнения, неужели Тимур пойдет на Московию, а не уйдет к себе в свой Самарканд? «Я знаю, о чем ты думаешь», — заявил Егайло. «Нет, братец, он пойдет на Москву и приведет твоего зятя с веревкой на шее». «Ты бы послал людей, чтобы они привезли Софью к тебе?» «Посылал», — буркнул Витовт. «И что?» — спросил Егайло. «Что?» — недовольно ответил Витовт. «Сказала, где ее муж, там и она». Егайло насупился. «Ладно, там видно будет», — сказал он. «Сейчас надо подымать Европу, а то этот Скорохан окажется грознее Батыя». «Не будем торопиться», — заявил Витовт. «Ты еще на что-то надеешься? Молодец». но к магистру съезде, «Съезжу», — недовольно ответил Витовт. «Вот хорошо. Ты думаешь меня покормить?» неожиданно спросил король. Витовт посмотрел на него. «Да жаль мне на тебя мясо тратить», — ответил он. «Я и не знал, что ты стал таким жадным. В следующий раз я привезу все с собой». «Вези», — сказал Витовт и позвонил в колоколец. Появился служка. «Вели накрыть стол, короля встречаем». Тот кивнул и вмиг исчез. После быстрого как прибытия, так и отъезда Егайла князь вернулся к себе задумчивым. Он понял, что сильно отстал от событий, которые так быстро развивались. Что делать, мчаться в Москву и постараться спасти Софью? Но она же сказала, что без мужа не сделает ни шагу. Забрать у ней внука? Да разве она его отдаст? И все же он решил поехать к магистру, когда... Получит точное известие, что Тимур пошел на Москву. Эх, только бы не опоздать, вздохнул он и был прав. В Москве стояла прекрасная солнечная погода. Солнце жарило так, что, казалось, от его лучей выгорела голубизна неба. Софья со своим первенцем Иваном вышла в садик, который когда-то посадила Мария, любимая жена Симеона. В основном здесь росли березки, липа, дубки. Василий, когда вернулся в последний раз из Орды, рассказал о осаде с фонтанами, замечательными беседками и загорелся желанием сделать так у себя. Но сколько ни искал, таких мастеров найти не мог. Беседка, в которой она сидела, находилась под раскидистыми ветвями березки и липы. Они, словно две подружки, протянули друг другу руки. Ванюша, которому не было еще и трех лет, пытался поймать кузнечика, который, словно дразня его, начинал свою щелкающую трель. Но стоило мальчику к нему подойти и протянуть руку, как он перескакивал на другое место. Это смешило его, радовалась и мать, но винила себя за то, что не сказала Василию, что у них скоро еще будет ребенок, успокаивала себя тем, что говорила по-христиански «помоги ему, Боже!». Софья крестилась, приняв имя Анастасии, но почему-то никто не называл ее этим именем, и она в душе была рада. Это позволяло ей не чувствовать себя на чужбине. Княгиня знала, что Василий обратится с просьбой к ее отцу, чтобы тот ему помог, но не знала, откликнулся отец или нет. Скорее всего, нет. Василий изредка ей писал. Письма были краткие. «Жив, здоров, готовлюсь, как ты, матушка и Ванюшка». Если бы пришли литовцы, он бы написал. А Анастасия послышался за ее спиной чей-то голос. Она, увлеченная наблюдением за Иваном, как-то машинально оглянулась и увидела, что перед ней стоит Киприан, На нем была легкая темная мантия, на голове клобук, а на груди висел большой позолоченный крест. — О, владыка! — воскликнула она, встала и поклонилась ему. — Благословляю, дочь моя! — проговорил он, осенее ее крестом. — Позволь мне присесть. Митрополит присел и, кивнув на мальчика, сказал. — Вылитый дед! Чё пишет князь? — спросил он, глядя на Анастасию. «Пока у него все спокойно, а вот у меня в груди все горит. Владыка!» — она взяла его руку. «Я слышала, что во Владимире есть икона Пресвятой Богородицы. Говорят, она имеет чудодейственную силу. Я буду день и ночь перед ней молиться за Василия. Прошу тебя, Владыка, пущай ее привезут в Москву». «Хорошо», — сказал митрополит. Литовцев не было. Но подходили смерды и черный люд. Глядя на них, у Василия душа радовалась, какие замечательные люди живут на этой земле. До них хочется сделать все, чтобы жизнь их была более радостной. И вот лазутчики донесли. «Взят елец. О, Господи, он прет прямо на Москву. Не пройдет и десяти дней, как он будет здесь», — подумал Василий. И он приказал усилить дозоры и ловить вражеских лазутчиков. «Поймали несколько человек». Допрашивал их сам Василий. И как горько ему было смотреть на них, что это были русские люди. И были они разные. Кто из подлобья точно на врага смотрел на князя, смотрел и молчал, чтобы с ним не ни делали, а дьяки очкасов и стромила умели пытать. А, расстроенно махал князь и уводили в лес, где их ждали сук до да петля. Были и те, кто охотно все рассказывал. Из их рассказов было ясно, они должны найти безопасную переправу. Таких крепко били плетьми и отпускали. Находились и такие, которые предлагали свои услуги, показать такие переправы, после которых врага ждали болота или топи. Это предложение понравилось князю, он посылал искать такие места. За это обещал после победы награду в 10 рублей, и это сработало. Василий оказался прав. Не прошло и десяти дней, как появились первые конные отряды. Привыкшие побеждать, они сходу ринулись форсировать реку, но на том берегу их ждали острые колья. Кони ранили грудь, протыкали животы и падали, загораживая дорогу другим. А пока они были в замешательстве, лучники быстро отправляли их души на небо. Знаменитым на весь мир воином нигде не удалось отвоевать даже клочка земли. Вскоре прибыл сам Тимур. Он приказал все попытки переправы оставить. Несколько раз он объезжал местность, слабое место, и не мог его найти. Русских почти не было видно. Выдавали только пушки, расставленные в основном на холмах. «Где бы мы ни пошли, — говорил Тимур своим сопровождающим, — они всюду нас достанут. Ну и князь. Впервые я вижу такого полководца. Учитесь. Если я его не одолею, вы все будете у него в подчинении», — заявил он. И все же он решил сделать попытку в одном месте. Там был отлогий берег, да и речка в этом месте текла перекатами. «Лучше не придумаешь». Для этого Тимур приказал, не таясь, собрать войско в одном месте, готовить плоты, лестницы, то есть все сделать для перехода реки в этом месте. А ночью были посланы несколько сот пловцов с топорами, которые, перебравшись на сторону русских, должны были вырубить все эти колья. А за их спинами стоял, таясь от глаз, большой конный отряд. Он-то и должен был, ворвавшись, посеять панику, а дальше... Как обычно, штурм, смерть, победа. Вначале все шло, как было задумано. Пловцы, облаченные в легкое черное одеяние, незаметно подобрались к реке и начали переправляться на другой берег. Но стоило первому воину ступить на землю, как вспыхивали десятки костров, и место было освещено как днем. Напрасно враги стремились выполнить приказ повелителя. Русские лучники кучами валили их, как только они оказывались на берегу. Потеряв почти всех пловцов, не срубив ни одного остроконечного кола, ни с чем ушли жалкие остатки. Штурмовать после такого разгрома Тимур не решился. Он понял одно — русского князя не обмануть и не перехитрить. Он простоял уже 12 дней и ничего не добился. Русские не потеряли ни одного человека — А Тимур оставил своих уже немало. Если так дело пойдет, он останется один. И все же гордыня не позволила Тимуру уйти ни с чем. Оставалась последняя возможность. Для этого Тимур сам отобрал двух человек. В их задачу входило найти самый трудный путь, который русские не охраняют. Болото, топи и поискать проход до твердой земли. Вот там он хотел потихоньку собрать силы и ударить внезапно и сильно по войскам Василия, как умел это делать. Тимур выбрал место правильно. На той стороне была видна топь. Воины ползли один за другим, щупами искали дно, ночь ползли, днем хоронились в камышах. Наконец наткнулись на землю. Выбрались, прислушались, тихо. Им оставалось только найти место, где будет прятаться отряд. Для осторожности решили еще проползти. Первый, кто полз, вдруг как сквозь землю провалился. И тут второй услышал стон, исходивший из-под земли. Он увидел перед собой яму. Из нее доносился стон. Приглядевшись, воин ахнул. Его напарник повис на колу, который торчал из спины. Воин развернулся и изо всех сил бросился назад. Когда об этом доложили Тимуру, великий полководец понял, что из него на этих берегах баты не получится, как бы ноги унести. Московский князь не пустит его на свою землю, а идти ему дальше на запад, имея за спиной такого врага — гиблое дело. На другой день, тихо, чтобы не привлекать внимания, Тимур повел войска на восток. В тот же день икона Владимирской Божьей Матери прибыла в Москву. Европа, не зная ничего об этой битве умов, не смогла оценить огромную заслугу Московии и ее великого князя, который без битвы выиграл величайшее сражение, тем самым спас не только свою землю, но и Европу, ценившую только то, что сделано западными вождями. И эта величайшая битва умов, которая не так часто встречается в истории, Осталось незамеченной. 15 дней простоял великий завоеватель Востока и не смог захватить даже пяди русской земли. Он был рад, что Василий не стал его преследовать, отдавая ему должное за то, что он поверг в прах великую орду. Народ дал великому московскому князю кличку Задонский. Так народ сравнял эти битвы. Дмитрий Донской и Василий Задонский, Куликовская и Окская битвы. Одна кровавая, другая бескровная, но не менее, если не более важная. Великий князь, вернувшись в Москву, узнал, что икону Владимирской Божьей Матери встречали на Сретенье и велел поставить там церковь.